Глава 2. Как и в большинстве городков, встреченных мной в этом мире, в этом почти в самом центре имелась высокая башня. Предназначение этих строений мне было известно, Специальные дежуршили на них люди, поднимали тревогу во время какой-нибудь опасности, неожиданного нападения или пожара. На Руси, насколько мне было известно, этим занимались церковные колокола, которые били в набат, когда приближался противник. Тут было что-то подобное, только вместо колокола болталась какая-то большая пластина. К сожалению, не знаю, из чего она сделана. Но мне было известно, что при ударе по этой штуке звон поднимался на всю округу. Вот и в эту ночь я подскочил со своей кровати от жуткого звона, который раздевался по всему городу. Наши друзья тоже повскакивали со своих лежанок. Что случилось, поинтересовался я у быстро одевающих снаряжение парней, причем занимался подобным и я с анаром «Нападение или пожар?» — воскликнула Альма, выпархиваясь своей комнаты, она уже успела полностью облачиться. «Нам что делать?» — тоже спросил мой друг. «Мы же ничего не знаем». «На улице разберемся!» — отмахнулась женщина. «Одевайтесь скорее!» Одной ей выходить не хотелось. Ждала всю команду, даже братьям немного помогала, чтобы быстрее облачались. Тем временем в коридоре уже раздавались крики. Видно, сейчас весь городок так выглядит, все приготовились к тушению пожара или отражению нападения. Вообще в то, что сюда пришла чья-то армия, я не верил, как и остальные мои спутники. Скорее на дозорных, которые несли службу, на стене напали какие-нибудь твари, вот и подняли шум. Наконец наша компания выскочила из хода, гостиный двор. Я тут же начал лететь головой и пронюхиться в надежде, что почую запах гари или увижу зарево огня. ничего подобного не было а значит на нас все таки напали альма тут же помчалась к одной из стен она была михста постояла во дворам и последовали за ней а остальные охотники тоже сбившись в кучи разбегались в разные стороны видно тут у каждого был свой участок обороны только вот я об этом не спросил думал что тут стражники обороны города занимаются глядите закричал анар указывая на крышу позади нас Остановившись, мы обернулись. По крыше кто-то бежал рассмотреть, кто это конкретно я не смог. Темно было, несмотря на яркую луну и звезды. Сначала показалось, что это человек, только после прыжка с одной крыши на другую я понял, что это не так. Ну или чемпион Олимпийских игр по прыжкам в длину в этот мир тоже попал и теперь демонстрирует нам свои навыки. «Вампир!» — выдохнула Альма. «К бою!» Команда нужна была только мне и моему другу. Я тут же приготовил Риху и вытянул руку в сторону твари, которая бежала по крышам. Она должна была пронестись около нас, точнее, над нами и немного левее. Видно было, что вампир стремится как можно быстрее добежать до стены. Первой в бой вступила наша Валькирия. Она вскинула лук и вогнала скилу в ногу приближающейся твари. Только как-то не сильно вампир этим впечатлился. Только сбился с темпа, немного споткнулся и помчался дальше. Наши воины прикрывали стрелков меня и Альму, даже вперед немного выдвинулись. А от них не отставал, тоже вышел немного вперед с топором на Женщина стреляла быстро, видно она сильно скромничала, когда говорила, что плохо стреляет при волнении. Из трех стел выпущенных ею две попали в цель, но большого урона не нанесли. Я в это время стоял и ждал, когда тварь окажется к нам поближе, не хотелось тратить силы напрасно. Наконец тварь оказалась рядом, подловил я ее после прыжка. Едва она приземлилась на очередную крышу, Моя Риха вошла вампиру чуть выше колена. На этот раз он не отделался легким испугом. Нога тут подогнулась, и он полетел с крыши вниз. В воздухе успел развернуться, чтобы не повредить груз, который был у него за спиной. После падения вампир словил еще одну спилу на этот раз в грудь, а после туда же улетела еще одна риха. Вампир зашипел, пытаясь подняться на ноги, но это ему сделать не дали. Два брата, которые тут же подскочили к твари и начали за всех сил рубить его мечами, как будто колуном дрова колют. К ним присоединился Анар, со всего размаху опуская свой топор на визжащего вампира. Тем временем тварь всеми силами пыталась защитить свою голову, чем сильно меня порадовало. Больше энергии получу, если сам добью. Я подбежал поближе и упустил еще одну риху на этот раз прямо в голову. Вампир замер. Меня снова, как и в прошлый раз, накрыла невероятная волна блаженства. Даже ноги подогнулись, после чего я селся на землю под удивленные взгляды моих боевых товарищей. «Ты не ранен?» — поскочила ко мне Альма и стала осматривать. «Глупый вопрос. Я от вампира далеко был, не мог он меня поранить». Вот она, видимо, заметила мою довольную улыбку, к слову, в данной ситуации очень неуместную. — Ты чего? — удивилась она. — Нормально все. — предпринял я усилие у чувство бушующее внутри, и у меня это получилось, улыбаться перестал. — Что там в рюкзаке? — Ребенок, — как-то буднично ответил Гуннар. Чего им еще в городе делать, только детей воровать? Парень уже успел открыть рюкзак и аккуратно укладывал ребенка под стену. — Он мертвый? — спросил Анар. — Чего болтаешь? — возмутилась Альма. — Жив он, просто спит, на поере какой-то дрянью. Они всегда так делают, чтобы не плакал. — В этом не сильно расслабились, — возмутился Велло, который продолжал оглядываться по сторонам в поисках опасности. — Ничего, что и в других местах бои идут. На самом деле, крики были слышны со всех сторон. Видно, вампир сюда не один пришел. Нужно было бежать на подмогу остальным воинам. На этот раз я даже был рад подобному повороту дел. Боженство отступило, а на его место пришла какая-то бесшабашность. Казалось, что я сейчас один запросто всех вампиров перебью. Скверное чувство, опасное. Как можно быстро голову сложить? Я отмахивался от мысли, что мне сейчас любой противник по плечу. Ребенка куда деть? Оглянулась по сторонам Альма. Не тут же его бросать, утащат? Ответить ей не успели. «Опасность!» На этот раз вампиров заметил Велло, который продолжал вертеть головой по сторонам. «Теперь тварей было три штуки, они бежали не по крышам, а по земле. Было понятно, что это точно не люди, больно быстро они к нам приближаются». «К стене!» — скомандовала Альма, если тут же выполнили ее приказ, кроме меня. «Я ведь как-никак служитель, сильный и непобедимый придурок, поэтому даже не подумал занимать более удобную позицию, где нам было бы легче обороняться». Скинув руку, стал максимально быстро создавать рихи и обрушивать их на противника. Нужно отметить, что мои усилия не прошли даром, две твари упали. Они, конечно, потом снова устали, не попал я им в голову, но пройти у них заметно поубавилось. Третий вампир остался без внимания, хотя Альма засадила ему в грудь две стрелы, на этом наши успехи закончились. Видно, тварь сразу же поняла, кто представляет главную опасность, поэтому бросилась ко мне. На ну что мишень замечательный, стоит идет с довольной улыбкой посередине улицы, гордо задрав подбородок. Наверное, в это время я был похож на неадеквата. Меня спасло только то, что я смог попасть в голову твари во время ее невероятного прыжка. Видел, как зеленая искра попала, а после вампир, точнее уже его труп, меня ударил. Такое ощущение, что меня со всего размаха огрели большим мешком с цементом, в сторону снесло как пушинку. Наверное, в другом случае я бы стонал от боли, но тут снова накрыло невероятное блаженство. Я так и остался лежать на земле с глупой улыбкой. Благо, что такое состояние не длилось долго, буквально секунд десять, после чего приходил азарт. Когда вскочил на ноги, готовый к новым подвигам, с двумя оставшимися вампирами было уже покончено. Снова накатило блаженство, видно и от них ко мне энергия пришла только не так много, поэтому даже не упал. Я хотел мчаться в очередную атаку, слышал, где люди бьются, но почувствовал, что меня бьют по щекам. — Ты чего? — возмутился я такому обращению. — Ты что, совсем рехнулся? Альма была в ярости. Ты с нами или сам по себе? — С вами, — выдохнул я, после чего несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. — Простите. — Ладно, — буркнула женщина. — Слушай мои команды. Сам говоришь, что опыта у тебя мало, а у меня он есть. Поэтому лучше тебя знаю против кого как сражаться, понял? понял, кинул я, старательно сдерживая улыбку. Когда женщина отвернулась, я посмотрел на нее туго обтянутую кожаными штанами пятую точку и, не удержавшись, провел по ней ладонью. «Да что с тобой?» — снова разозлилась Альма, после моей выходки даже боевые товарищи нервно рассмеялись видно, не ожидали подобного. Это из-за того, что он энергию поглотил, сознанием дела заявил Анар, он же и до этого меня таким видел. «То искусство вот так себя всегда будет вести после боя?» — поразилась женщина. Как он в лесу самый первый подохнет!» «Не буду!» — покачал я головой, продолжая улыбаться. «Нужно просто первое время пережить. Дальше нормально все будет!» Это была чистейшая правда. Так было в книге написано, которую жрец давал мне читать. «После того, как я стану сильнее, это наваждение не будет проявляться так сильно, так что падать и улыбаться, как дурачок, не должен». Ладно, вздохнула женщина. Ребенка беру я все равно за вашими спинами. Кости не хочется его доверять, слишком опасно. Наконец мы смогли оказать помощь остальным отрядам, которые рубились с вампирами, Битва местами утихла, но кое-где еще слышались маты, громкие крики, мольбы о помощи и прочее. Еще три раза нам приходилось вступать в бой. Мне снова было очень хорошо, но на этот раз мои спутники были наготове. Впрочем, теперь мы просто помогали солдатам, которые же связали вампиров ближним боем, и непосредственно нас никто не наваливался. Вскоре откуда-то из-за стены раздался жуткий вой, после чего все вампиры развернулись и рванули к городским стенам, после чего спрыгнули вниз. Всего ушло голов пять, это те, которых я заметил, думаю, что их было гораздо больше. Весь отряд выглядел измотанным, один я такой активный, как будто только что встал с постели, при этом хорошо отдохнул, На лице продолжала блуждать улыбка. Мои соратники потащили меня к постоялому двору, видимо, опасались, как бы мне кто морду не начистил. Но да, было бы справедливо, тут много людей погибло, а я как дурак чему-то улыбаюсь. Только у самого хода удалось успокоиться и взять себе в руки, чем порадовал своих спутников. Сразу возвращаться обратно не стали, сначала обошли всех убитых тварей, ничего у них не было. Альма начала вырезать внутренние органы. Как она сказала, их можно продать алхимикам, платят мало, но хоть что-то. Тут мне удалось рассмотреть внимательнее тех, с кем мы совсем недавно сражались. Наверное, только благодаря моему бодрому состоянию не отвернулся с отвращением, как анар. Вампиры были немного похожи на людей. Две руки, две ноги, голова. Сразу видно, что такие твари из людей и получаются. Они были полностью лысые, никакой красоте, о которой писатели рассказывали в книгах, не могло быть и речи, уроды редкостные. Морды сморщенные, я даже подумал, что это нам просто старик попался, но нет, все такие. Глаза большие, черные, такое ощущение, что там один зрачок на весь глаз. Может быть, поэтому они на свету не разгуливают. Мне уже было известно, что солнце они не боятся, да и на серебро им наплевать. Носы всем как будто отрезали, хотя может так и есть, две щели вместо носа. Рот большой, и зубы не знаю сколько их штук, но все они острые как иглы, такими запросто можно кусок вырвать или сильно покалечить человека. На руках имелись большие когти, не сказать, что внушительные, но тоже острые. Альма сказала, что это у них тоже серьезное оружие, но металлические доспехи не пробивают. Женщина нам рассказывала о вампирах, пока сознанием дело потрошила их трупы. Я даже подумал, что эти твари менее опасны, чем та, которая ее едва не съела. — Нет, — покачал головой воительница. — Та тварь, с которой вы мне помогли, глупая, одни инстинкты, а вампиры разумные. Могут запросто засаду устоить, дождаться удобного момента и напасть. Пытать умеют, разговаривают, от людей почти не отличаются. — Интересно, зачем они на город напали? — задумчиво спросил Анар. — Как это зачем? — удивленно посмотрела на него женщина. «Детей воруют, из детей делают патриарха в стаи, обращают и создают мощного монстра. Слышали, как он за стеной своих созывал?» «Да я не об этом», — отмахнулся Нар. «Почему они не напали на деревню, безопаснее же?» «Потому что умные, как-то грустно улыбнулась Альма, вытирая руки. Понимают твари, что если начнут вырезать деревушку за деревушкой, то местные просто отсюда уйдут, вот и не трогают их пока». Хотя у вампиров есть отступники, вот те твари лютуют, им плевать, кого убивать и в каком количестве, живут одним днем, как какие-то разбойники. Если патриарх такой сильный, то почему сам со своей стаей не пришел в город, полюбопытствовал я? Бережет свою шкуру, ухмылась женщина, а после, немного понизив, голос добавила. Наши дворяне тоже в первых рядах в атаку не идут, по крайней мере не все, показывают свой удар и воинское умение, прикрываясь своими солдатами». «А эти вампиры сильные?» — не сдержал любопытство я. Но если судить по другим вампирам?» «Нет», — покачала головой Альма. «Можно сказать, это как крестьянское ополчение в людской армии, самые слабые. Сильные нападения не участвовали, если только с другой стороны города такие напали, но это вряд ли». «Понятно», — покивал я. «А вообще можешь рассказать, куда следом за рядовыми вампирами идет?» «Так», «Та — протянула женщина и даже отпряглась от своего неприятного занятия, видно ей нравилось рассказывать нам неразумным о том, Что может в будущем помочь группе? Самые сильные патриархи. Их еще называют главами кланов, древними вампирами, но ну еще много разных названий, хотя древних вампиров осталось мало, но все же есть. Те, которые появились после великой смуты, насколько мне известно, очень опасные твари. Мне таких видеть пока не доводилось. За что я сильно благодарна богам? За ними в иерархии идут их жены. «Погоди, тут же перебил я женщину. Как это жены? Они что, размножаться могут?» «Ну, конечно, — лопнулась Альма, — ты как хотел. Так они же детей воруют для того, чтобы провести какой-то там ритуал и получить свои ряды новых вампиров». «Так и есть, — кивнула Альма. Только эти дети, по сути, становятся рабами. Они выполнят любой приказ патриарха или его жен. Верные бойцы, которые со временем становятся гораздо сильнее вот этих». Пнула она ногой, лежащий перед ней труп. «Понятно, — покивал я. Значит, за патриархом идут его жены, а они сильные». «Да». Мне даже доводилось убивать одну из таких тварей. «Если они такие сильные, то как вы с ними справились?» – удивился я. «Прости, но что-то то из тела не очень вредили, даже вот этим вампиром, как ты говоришь, самым слабым». «Так не я ее убивала», – ухмынулась женщина. «Несколько лет назад последователь бога войны это сделал. Ну, а мы у него на подхвате были. Еду приготовить, досон да сон беречь». «Значит, за женами идут их дети». «Правильно!» — кивнула Альма. «Детишки слабее своих родителей, иногда не отколоются от клана и создают свои. Вроде бы это в среде вампиров не приветствуется. Слишком новые вампирские кланы много на себя берут. Людей режут и обращают всех без разбору, плюют на осторожность. Несколько раз деревни вырезали в этих краях. Мы собрали большой отряд, граф даже последователей вызвал. Так вот, когда мы нашли логово этих тварей, там уже всех перебили до нас». Что-то мне подсказывает, что сделано это было по приказу патриарха. За детишками вампиров идут рабы те самые, которых вампиры из похищенных детей делают. Они выше по статусу рядовых бойцов, потому что намного сильнее и умнее, чем эти твари. Альма снова пнула многострадальный труп. Вампиров можно отличать по их красоте. Чем страшнее, тем сильнее. Не знаю, почему так, может быть, потому что они сильно изменяются и совсем теряют человеческое обличие. Тут я и задал очень интересующий меня вопрос. Просто в книге какой-то читал, что если убить главного вампира, то и остальные обращенные им погибнут. Конечно, вампиры тут немного другие, а если быть откровенным, то они совсем не такие, как мне представилось ранее. Тут женщина долго и за засмеялась, даже двое ее друга к ней присоединились. Анар тоже поддался общему веселью. С чего это дети патриарха после его гибели должны умереть, удилась Альма? Если в какой-то семье погибнет отец, то, по-твоему, его дети тоже умрут, первый раз подобное слышу. Ты откуда такое предположение взял? Да так, смущенно пожал я плечами. В какой-то книге прочитал. Слушай, неожиданно стало серьезный альма. Ты сильнее стал? Не знаю, пожал я плечами. Ничего не чувствуя, а что? Да просто у тебя глаза начали светиться в темноте. Зеленые, просто жуть. После боя такое бывает, улыбнулся я. Должно пройти со временем. «А я-то думаю, почему на меня проходящие мимо люди так косятся?» «Сейчас ярче светится, чем в прошлый раз», — Сознанием дела заявил Анар. «Тогда день был», — отмахнулся я, — «а сейчас ночь, вот и кажется, что они ярче стали светиться». «На самом деле, сильнее я себя не чувствовал, тем более, когда переходишь на следующий уровень или ступень, то узнаешь новые рихи, хотя они вроде бы во сне приходят, если жрец не солгал. Когда мы отправились в постоялый двор, я задумался о своем поведении во время боя. Меня к этому времени уже немного отпустило, но полностью азарт еще не схлынул, хотелось убивать еще и еще. Естественно, такое необычное желание для домашнего парня было, мягко говоря, необычным, так что старался всеми силами выбросить эти мысли из головы. Зато теперь мне стало понятно, почему у бога ужаса Мореда так мало последователей, тех, кому он дал свою силу. Вон даже Альма сказала, что я первый в ее жизни служитель бога ужаса. Других она встречала много, но среди них ни разу не было подобных мне. Скорее всего, абсолютное большинство последователей Мореды гибли во время первых схваток. Запросто такое может быть. Убил тварь, упал на землю с идиотской улыбкой на лице. Вот вторая тварь и разрывает тебя на куски. Я же от нахлынувшего блаженства даже сознание на короткое время терял. Достаточно на меня неожиданно пасть, и все». Одну тварь убью, а вторая уже мной полакомится. Самое печальное, что первое время я никак не могу с этим бороться. Моя жизнь в этот период будет зависеть от моей команды, а я среди них являюсь главной ударной силой. Надо предупредить своих спутников, чтобы за мной первое время следили, одергивали, когда увлекаюсь в бою. Хотя Альма меня долго за руку дергала, а мне хоть бы что». Сегодня повезло, но что будет дальше, так и голову можно сложить в рису, причем даже не от опасной твари, а от рядового хищника. Хорошо, что простое животное не отдает свою энергию убившему его последователю, иначе мне и трех простых волков хватило бы. Ребенка теперь нес Гунар. Альма доверила ему такое важное дело, даже вытащила дитя из рюкзака. В рюкзак она сложила внутренние органы вампиров и несла его сама, даже мне не отдала, хотя я предлагал ей свою помощь. Около постоялого двора собралась большая толпа, похоже, все охотники, которые высыпали на улицу, теперь возвращались на ночлег. Под навесом лежало несколько трупов, там же были и раненые, над которыми суетились мужчины, перебинтовывали, давали какие-то настойки. При нашем появлении все расступились, видно тоже впечатлились моими светящимися глазами, которые особенно хорошо были видны в темноте. Я хотел отправиться в нашу комнату, чтобы пытаться уснуть, несмотря на бодрость. «Да куда там?» Ко мне начали подходить наемки с просьбой вылечить раненых бойцов. Пара рих для лечения мне была известна. Конечно, не хотелось тратить силы неизвестно на кого, но опыт – дела нужное. Опять же, можно попробовать заставить этих несчастных помолиться Мореду. Тогда часть силы вернется. Только они к такому необычному и жестокому божеству относились со страхом. Ладно, все же сегодня я много энергии собрал, а вы вот на лечение немного потрачу. Так что не сильно Мореда огорчу.